Лектории «Прямая речь» представляет Ярослав Тимофеев 5 миллисекунд классической музыки Добрый вечер, дамы и господа Спасибо, что пришли Спасибо, Светлане Лекция, на которую вы пришли Называется «5 миллисекунд классической музыки» Смысл этого названия я не буду раньше времени раскрывать. Он станет понятен к концу. Но пока скажу, что 5 миллисекунд — это тысячных долей секунды или двухсотая секунды — это тот временной промежуток, который наш слух вполне способен воспринимать. Если мы услышим звук, который длится 5 миллисекунд, мы поймем, что что-то прозвучало. Это само по себе довольно... Невероятно. О чем эта лекция? Она об истории музыки, но не столько о фактах и событиях, и стилях, сколько о логике истории. То есть почему музыка появилась, почему она так важна, что с ней происходило и почему сейчас мы находимся в той точке, в которой находимся. Ну и возможно, что будет с музыкой дальше? И, конечно, в центре моего внимания будет классическая музыка. Во-первых, потому что я ее люблю больше всего и хочу с вами поделиться своей любовью. Во-вторых, потому что она концентрирует в себе науку музыкальную. В основном музыковедение во всем мире анализирует классику и через классику уже всю остальную музыку. Это как бы мозговой центр в сфере музыки. Для того, чтобы понять, что происходило с музыкой и почему, мы будем постоянно следить за тремя важнейшими параметрами. Это психологический параметр, то есть, скажем, музыка мыслилась как коллективное творчество, музыка общества, или как творчество индивидуальное, проявляющее личность конкретного человека. Второй параметр – технологический, то есть, как музыка записывалась, Как она исполнялась и как распространялась, когда появилась бумага, книгопечатание, звукозапись и так далее. Это все влияло на судьбы музыки. И третий параметр – социальный. Как было устроено общество, классовое или не классовое, кто держал основные финансовые потоки, управлял ими, кто заказывал музыку, кто за нее платил. Я думаю, что всем, если вы сталкивались вообще с классической музыкой, наверняка сталкивались, всем вам очевидно, что сегодня с ней что-то не так. Как бы мы знаем, что она должна быть другой. Она должна цвести, она должна звучать по всему миру. А сегодня должна сочиняться новая прекрасная классическая музыка. Мы должны знать новых Чайковских, Бетховенов, Рахманиновых. И как будто вот их нету, и всем их не хватает. И при этом, если в некоторых небольших российских городах э, дождливой осенней ночью признаться, что ты любитель классической музыки, можно еще и схлопотать. Потому что это что-то такое неприличное э, бывает, для крепкого мужчины особенно. То есть э, классика находится в странном положении, э, мы все это чувствуем. И, конечно, надо признать, что хоронят ее очень давно. Как минимум лет шестьсот. Ну, это вообще свойственно человечеству говорить, что вот, наконец-то, апокалипсис пришел именно в мою смену. Вот нам вот так всем повезло. Но в последние годы а, и частота, и глубина высказывания о конце музыки выросли, усилились. Скажем, вы могли слышать, а если нет, то рекомендую ознакомиться с книгой Нормана Либрехта «Кто убил классическую музыку». Вполне себе говорящее название. Он считает, что убили звукозаписывающие компании, и я с ним совершенно не согласен. Но это вот одна версия теории. И, конечно, хочу упомянуть книгу Владимира Ивановича Мартынова «Конец времени композиторов» уже легендарная книжка, это наш российский композитор, который живет в двух километрах отсюда, регулярно звучит, исполняется, звучит в том числе в мировом кинематографе, скажем, фильм «Великая красота» Соррентино не обошелся без музыки Мартынова. Все это настоящая звезда, и он, продолжая сочинять и зарабатывать этим на жизнь, одновременно постулирует, что время композиторов ушло, закончилось, и книжки его продаются, может быть, даже большими тиражами, чем ноты. Да, я даже уверен, что так. И тоже, в общем, можно с этим ознакомиться, это очень интересное чтение. Итак, разные люди говорят, что время классики закончилось, и предлагают разные версии. Почему? Вот, собственно, сегодня я предложу свою Она во многом перекликается с версией Мартынова, но в чем-то и отличается. Конечно, есть множество людей, которые отрицают реальность, и в том числе реальность конца классической музыки. Очень многие музыканты защищаются психологически от этого признания, потому что иначе тяжело жить, и говорят, что большой видится на расстоянии, И вот пройдет 50 лет, и мы узнаем, кто нынешние Чайковские и Бетховены. Просто это нельзя сказать сразу. Конечно, это все не выдерживает критики. Это именно что оправдание. Потому что, скажем, сто лет назад весь мир прекрасно знал, кто такой Стравинский, который тогда писал музыку, был еще относительно молод. Кто такой Прокофьев, потом кто такой Шостакович. В общем-то, человечество не настолько глупо в, своей, в своем коллективном разуме, чтобы не понимать, что происходит в музыке и кто главные фигуры. Сейчас фигур такого масштаба действительно нет. Важно при этом сказать, что музыка, как таковая, была с человеком всегда и будет с человеком всегда. Она никуда не денется. Мы без нее не сможем, и она без нас тоже. Но классическая музыка и музыка просто — это совершенно разные вещи. И мы тоже об этом сегодня поговорим. В чем специфика классической музыки, чем она отличается от остальной. И прямо сейчас я уже попробую как бы при первом приближении, в первом приближении сформулировать эту разницу. Дело в том, что музыка, как вы знаете, искусство достаточно неуловимое. Мы не можем... Поставить симфонию в угол, как статую, и любоваться ей каждый вечер. Или повесить на стену. Мы не можем купить на аукционе наше любимое исполнение, которое все равно происходит здесь и сейчас. И, кстати, мы можем его разлюбить на следующий раз. То есть музыка, во-первых, временное искусство, то, что происходит вот онлайн, что называется. Во-вторых, музыка нематериальна. Это всего лишь колебания воздуха. Это волны, которые пришли и ушли. И, конечно, человечество научилось как-то фиксировать эти волны с помощью звукозаписи, но зафиксировать полностью переживание живой музыки невозможно, к счастью. И думают, что никогда не будет возможно. Поэтому люди продолжают ходить в филармонии и платить большие деньги, вместо того, чтобы бесплатно на торрентах все скачать и послушать в наушниках. Так вот, поскольку музыка неуловима и нематериальна, а при этом она безумно сильно на нас действует, мы все это знаем, то человечество во все времена пыталось музыку приручить, то есть как-то заземлить, придумать такие, знаете, страховочные тросы, которые не дадут музыке улететь от человека. Что я имею в виду? Литература, то есть, скажем, музыка с текстом. Сейчас, если мы возьмем среднестатистического молодого человека, наверное, в любой стране мира, по крайней мере, западного мира, Он вообще скажет, что музыка это песня. И как бы он не поймет, если я ему скажу, что есть музыка без слов. Потому что, ну нет такой привычки. Есть термин инструментал. Да, так называют музыку без слов, как нечто очень отдельное, даже маргинальное. На самом деле все наоборот. Музыка может сопровождаться словами, текстом, но вовсе не обязана. И как бы природа музыки не в каких-то текстовых строчках заключается. Не в каких-то песенках. А как еще приручали музыку? С помощью религии, с помощью церкви. Дескать, музыка — это не просто так, а молитва к Богу. Тоже вроде бы, вот она уже у нас под боком. Или, скажем, с помощью сюжетов, когда инструментальное музыкальное произведение — это не просто красивая музыка, а, ну, скажем, это история, там, больной куклы, как у Чайковского в детском альбоме, ага, значит, нам уже проще слушать, мы уже представляем себе эту больную куклу, уже ей сочувствуем, и вроде как-то музыка проникает в нас. На самом деле все это уловки, все это попытки вот музыку приблизить к нашему обычному сознанию и объяснить а, ее чудо. Так вот, классическая музыка отличается практически от любой остальной, как раз тем, что в ней музыка не привязана никакими крючками. Она самоценна, она самодостаточна, и она осмысляется как искусство. Мы будем сегодня говорить о том, что большую часть истории музыки она не считалась искусством. Частью религии — да, частью обихода — там, фольклор в деревенской среде. Но это все не искусство, это просто быт, это жизнь. А вот музыка как искусство – это довольно короткий период, и прежде всего это классическая музыка. Идем дальше. Давайте попробуем порассуждать, как вообще музыка появилась и зачем. Ну, как утверждают ученые, человек современный, homo sapiens, это примерно 160 тысяч лет, на самом деле совсем немного, А появился он в Африке, как и все, и хорошее, и плохое, что мы знаем. И, скорее всего, музыка тоже появилась в Африке, потому что музыкальные артефакты, очень старые, найдены на всех континентах. А это означает, по логике ученых, что музыка появилась не после расселения народов, а до. Одни и те же люди ее придумали и потом разнесли, А как вирус по всем частям Земли. Вот. А расселение народов случилось примерно 50 тысяч лет назад. То есть мы можем довольно уверенно говорить, что музыка старше 50 тысяч. Как она появилась? Конечно, никто не знает и вряд ли узнает, но очень интересно на эту тему спекулировать, как это могло быть. Мне нравится такая версия. Значит, нам дано от природы право смеяться и право плакать. И Ну, вы знаете, что хотя это вроде как противоположные эмоции, иногда одна очень даже переходит в другую. Много хороших фильмов на этом построено, и даже песен. А может быть, вы замечали, что когда рядом с вами долго-долго плачет какой-то человек, если такое было, а, ну, вы там утешаете, что-то пытаетесь сделать, но в какой-то момент мы понимаем, что мы не думаем сейчас о страдании человека, а слушаем странные интонации этого плача. То есть, внимание наше переключается на музыку внутри этого плача. Что когда человек плачет долго, там действительно оно что-то нестандартное обычно появляется в этих интонациях. Точно так же бывает со смехом. Кто-то рядом смеется, если мы в этот момент не находимся вот в экстазе юмора, то мы слушаем, как он странно смеется. Какие там всклипы какие -то появляются. Да? Вот Очень может быть, что из этих двух крайностей и родилась музыка. То есть человек испытывал эмоции, выражал их в смехе и плаче, и либо он, либо его сосед-наблюдатель в какой-то момент у него щелкнуло, и он услышал не эмоцию, а звук, красоту звука. А музыка — это красота звука. Но это всего лишь одна из версий. Конечно, есть версии про то, что сначала человек изобрел музыку инструментальную, а не вокальную. Почему? Потому что Голос очень ассоциируется с бытом и с организмом, и труднее, может быть, было осознать собственный голос как искусство, как красоту, ну, потому что он слишком с тобой связан. А вот предмет, который отдельно от тебя, можно осознать. Что это был за предмет? Я имею в виду первый музыкальный инструмент. Вот есть три основные группы инструментов – струнные, духовые, ударные. Мы не берем клавишные, как более новое явление – Вот есть три версии, какой инструмент появился первым. Струнный, духовой или ударный? Никто не знает. Кажется, что ударный проще всего. Две палки стукнул. Но опять же, это могло позже осознаваться как музыка. Струнный инструмент, пожалуйста, какая-нибудь травинка, которая начинает звучать в губах, на губах. В детстве, наверное, играли в это. Лук охотника, тетива, жила животного. Жилами тогда очень много чего делали. То есть это могла быть струна. Ну и духовые инструменты, полый тростник, все что угодно подобное тоже звучит, тоже может использоваться как инструмент. На сегодняшний день самый древний инструмент, который люди нашли, это духовой инструмент, флейта. Флейта, которая сделана из медведя, по-моему, из бедровой его кости, И нашли ее в Словении, в местечке, которое называется Дивье-Бабе. И вот эта флейта Дивье-Бабе, она довольно знаменита. Давайте мы ее посмотрим, как она выглядит. Ей примерно 43 тысячи лет. То есть это довольно скоро после расселения народов уже и появилась. Она вызвала огромные научные споры, которые на самом деле продолжаются до сих пор. Каждый год публикуются статьи об этой Несчастной флейте, потому что часть ученых приписывает ее неандертальцам, а очень многие другие ученые считают, что у неандертальцев музыки не было, что это особенность именно человека дескать, другой мозг, они не имели права на, на такую прекрасную вещь, как музыку. А нашли вот в том месте, где останки неандертальцев. Так что, если те, кто за неандертальцев победят, то окажется, что музыка как бы еще и постарше человека будет. Ее, конечно, реконструировали. Скажу, что есть споры еще и про то, флейта ли это вообще. То есть, по одной из версий, вот эти два чудесных отверстия – это следы зубов э, другого животного, там, лисы, например, э, которые как-то так идеально прокусила медведя. Но, в общем, никто толком никто ничего не знает. Давайте верить, что это музыка, так жить проще. Вот э, реконструировали инструмент, и он зазвучал. Тут тоже возникают вопросы. Вот этот прекрасный дядя играет нам мажорную гамму. Вообще-то по нынешним представлениям мажорная гамма появилась ну, где-то, может быть, две тысячи лет назад максимум. Ее не должно было быть раньше, потому что ладовое мышление было совсем другим. Как ответить на этот вопрос? А то ли при реконструкции что-то напутали и заставили флейту звучать иначе, То ли мажор был изобретен в 20 раз раньше, чем люди думали до сих пор. Вот, к сожалению, пока наука теряется в догадках, непонятно, что с этим всем делать. Но ясно, что инструмент звучит, звучит довольно хорошо. С первых самых времен люди относились к музыке как к чуду. Как раз из-за ее неуловимости и нематериальности. Значит, вроде бы такая чушь, волны воздуха, а мы вдруг либо плачем, либо начинаем бешено танцевать вокруг костра, испытывать экстаз. Как это работает? Вот человек не мог это понять. И поэтому музыка всегда в первобытном обществе была обязательной частью обрядов. Их называют проторелигиозные обряды, потому что религий сложившихся еще не было, но верования были. И музыка использовалась для восстановления связи с высшими существами, с другим миром. До сих пор неизвестно ни одной религии, в которой хотя бы один важный обряд происходил бы без музыки. Это было немыслимо. Что это был за обрядовый фольклор? Значит, Нам важно, что в этих обрядах участвовали все. Не было ни одного человека на земле, Ну, конечно, там кто-то, может быть, не слышащий, да, лишённый возможности, кто-то там без ног. Ну, вот если мы берем здорового человека, то каждый здоровый обязательно участвовал в каждом обряде, а значит, был музыкантом. Все люди на земле были музыкантами. И отсюда следует еще одно важное уточнение. В первобытном обществе не было разделения на исполнителей и слушателей. Каждый слушатель, каждый исполнитель. 50% нашего внимания на то, чтобы слушать соседей, испытывать кайф от, от того, как это все звучит. И 50% на то, чтобы воспроизводить свои звуки, участвовать в этом коллективном действии. И кроме того, не было разделения на религиозные и светские обряды в те времена. То есть, это очень важно, не было чего-то духовного в кавычках. и бездуховного или антидуховного. Скажем, акция «Пусть в храме Христа Спасителя была бы абсолютно нормальным явлением, потому что вся суть этой скандальности в том, что как бы в храме нельзя такое, да? а тогда вот храм, он же костер, и обряд совершили, потом промискуитет, все слились в экстазе и испытали оргазм. То есть духовное, телесное, все вместе. И всем хорошо. И не надо себе что-то запрещать. И вот не было как бы отдельно музыки, которая мыслилась как высокая музыка и музыки развлекательной или низкой. Сейчас это недостижимый идеал для очень многих композиторов. Вот наши современники мечтают научиться писать простую, как бы телесно возбуждающую и при этом возвышенную музыку. Может быть, кому-то и удается. Мне кажется, Арво Пярту вполне удается. Арво Пярт, эстонский прекрасный композитор, ныне живущий, всем рекомендую. Итак, первобытный синкретизм, вот что мы выяснили. Музыка не мыслилась как искусство, она была составной частью обряда, и а, все люди в равной степени музицировали. Что происходит дальше? А, происходит неизбежная дифференциация участников всех этих обрядов. Представьте, племя, там, 20 человек танцуют вокруг костра и поют. Но всегда бывает, что кто-то более голосистый, да? И постепенно этот более голосистый или более наглый человек начинает петь громче, цветистее, изобретательнее. А это значит, что он уже не 50-50 в своем мозгу исполнитель и слушатель. Он уже, скажем, на 70% исполнитель, И только на 30 слушает окружающих. А окружающие, они слышат, что происходит нечто невероятное рядом. Они на 70 становятся служителями. И только на 30 исполнителями поют потише, чтобы не мешать ему. Вот так вот постепенно а, выкристаллизовывалась а, профессия. Что такое профессия? Значит, Когда вы поете хорошо и вас слушают, возникает один соблазн брать за это деньги. Если мы заглянем в энциклопедии и почитаем, что такое профессия, мы узнаем эту печальную истину. Профессия – это то, что приносит доход. Все. Это как бы главное определение профессии. То есть, если вы чем-то занимаетесь без дохода, это хобби. А если, скажем, вы сидите дома, ничего не делаете, но сдаете 20 квартир, это можно назвать вашей профессией. Да, потому что это приносит доход. Вот постепенно профессионализм появлялся за счет того, что кто-то стал ощущать себя исполнителем, музыкантом, а не только участником общего обряда. И дальше еще одно разделение. Церковная культура и светская. Конечно, это все было очень медленно и постепенно, но церковная культура тяготела к иерархии всегда. Вот это понятие о том, что там есть кто-то, главный а, стимулировал людей думать, что вот я здесь буду главный за него, его полномочный представитель, да, в этом федеральном округе и поэтому у меня будут еще какие-то маленькие главные, а потом уже все будут совсем не главные, и я буду ими управлять а, вертикальная система выстраивалась и, соответственно музыканты тоже должны были в этой системе какое-то свое место занимать естественно довольно скромные А те, кому это не нравилось, те, кто хотел горизонтальных связей или не встраивался просто в эту вертикаль и сам хотел быть себе господином, уходили в оппозицию. И появлялась контркультура или андеграунд по-нашему, по-советскому. Культура, которая противопоставлялась до церкви. Это светские музыканты, которых называли во всех странах по-разному. У нас в России скоморохами. В Западной Европе это могли быть трубадуры, труверы, мино множество разных терминов, но суть одна и та же. Либо это странствующие музыканты, либо выступающие в каком-то своем городке или селе по праздникам. Ну, люди, которые зарабатывали деньги на зрелищах, на том, что они там плясали, пели, развлекали, шутили. Получается, что у нас постепенно появляются профессионалы светские, скоморохи, и от них мы можем провести прямую-прямую-прямую линию э, в сегодняшний день. Это эстрада, это поп-культура, да. вот это их предки. И э, у нас появляются профессионалы в церкви, можно их называть регентами, певчими, из них выросла профессия композитора. Это наши классики, Моцарт, Бетховен, Шопен, наследники вот этих церковных первых музыкантов. Кто-нибудь знает? Я уже знаю одного человека, который знает. А когда было написано музыкальное произведение, которое сейчас считается самым древним? Ну вот, сколько лет самой древней пьесе музыкальной? А мне интересно, вот ваша первая версия, кто-нибудь? Пьеса? Ну, песня, песня. Ну да, да. Имеется в виду не первая песня, которая сочинена когда-либо была, а про которую мы можем знать, можем ее расшифровать. Да, это античность, ей 2200 лет. Я, честно говоря, когда был маленький, надеялся, что найдено что-то гораздо более раннее. Довольно обидно думать, что мы знаем какие-то древнекитайские, древнеегипетские памятники, архитектуры, скульптуры. А вот про музыку мы ничего не знаем. Только 2000 лет с небольшим. А как вообще нашли эту песню вообще о мировой Да, вопрос о том, что речь идет не о европейской культуре, а о мировой. В Китае, конечно, была музыка, как и везде была музыка, но не зафиксировали, либо мы не смогли найти и расшифровать. Нотной письменности не было много-много тысяч лет. Это довольно позднее изобретение. И, к сожалению, вся музыка до того, до нашей эры, утекла, видимо, навсегда. Мы не узнаем, как она звучала толком. А здесь что произошло? Значит, древний грек Сейкил потерял жену, она скончалась, и он поставил ей надгробие, и на надгробии высекли, выбили текст песни. Текст довольно такой двусмысленный. «Живи, друг, и веселись, не печалься ни о чем. Наша жизнь коротка и быстротечна, срок нам дан веселиться недолго». То есть, в общем, веселись пока можно, потому что скоро ты умрешь. Очень такая характерная для античности, да и для эпохи Средневековья истина. И, значит, когда люди пытались анализировать это надгробие, они увидели, что над текстом греческим есть еще какие-то буквы. И сколько было версий, что они означают. Наконец, кто-то догадался попробовать разложить их на древнегреческие лады, которые мы знаем из трактатов Аристотеля того же. И получилось, все сошлось, и так мы услышали самую древнюю песню на Земле. Давайте послушаем, надеюсь, что будет слышно. это надгробия и маленькие буковки сверху, которые были расшифрованы. А, ну, понятно, что выпустить сборник песен на надгробиях довольно затруднительно и дорого. Да и жен все-таки, ну, можно там семь иметь, но не, не 700 же. А, поэтому люди нуждались в более, скажем так, мобильных средствах записи музыки. И они появились, появилась бумага. И два главных открытия, которые изменили вообще все, все наше прошлое, состоялись на границе первого и второго тысячелетий нашей эры. То есть примерно тысячный год. Первое открытие – это, собственно, нотная грамота, нотная письменность. Здесь у нас буквы. Это немножко такой еще ну, инвалидный способ записи музыки. А вот тогда изобрели уже настоящие ноты – Дори ми си. А, изобрели способ их записи. Сначала это были квадратики черные, потом кружочки, чтобы быстрее можно было писать и удобнее. А, все это был постепенный процесс, но вот тогда на границе тысячелетий а, случились главные, главные подвижки. И примерно в это же время еще одно великое открытие. Многоголосие. Вы могли обратить внимание, что здесь у нас ну, не хор Турецкого или Александрова поет, а все поют одну и ту же строчку, одну и ту же ноту. Вся античная культура была, насколько мы знаем, одноголосной. Так же, как и китайская, и египетская, и любая другая. То есть люди мыслили музыку как линию. А, и вот мы попадаем в условный тысячный год. Религия, католическая, естественно, вера, по всей Европе распространилась, и музыкальная культура в основном живет в храмах, если мы говорим об ученой культуре, да, из которой выросла наша классическая музыка. А монахи поют все в один голос, вот как здесь было поют эту линию, вы могли слышать обработки этих григорианских хоралов, очень много популярных групп было в 90-е особенно, которые на этом специализировались. Почему григорианские хоралы? Потому что папа римский Григорий Великий повелел собрать по Римской империи напевы, которые в церквях прижились. Значит, специальные люди поехали в экспедиции, собрали эти напевы, зафиксировали, свели в одну книгу. Вот эта книга, она называется «Антифонарий». Это есть библия пения средневекового. Значит, в церквях могли исполняться только хоралы из этой книжки. Все поют, повторюсь, в унисон, то есть одну и ту же линию. Конечно, это скучно. Одна книжка на всю жизнь, там разные праздники, разные напевы, но через год все повторяется. И все поют одно и то же. И вот появился некий анонимный монах, который сказал, ну надоело, не хочу я петь со всеми. Или, может быть, у него были проблемы со слухом. Или он был самый талантливый. Но он начал петь не со всеми, а в квинту. То есть, как будто его настроили на другую высоту. Скажем, вот был какой-нибудь хорал. А он спел... Uh, мы не знаем, сколько таких монахов было сожжено на костре <laughs> до того, как люди услышали, что это красиво, но однажды люди услышали, что это красиво. И так появилось двухголосие. Uh, назывался этот жанр органум. Сначала параллельный, то есть две линии должны идти строго параллельно, вот как я сыграл. Но лиха беда начала. Монаху нашему позволили быть свободным, и он уже стал эту вторую свою линию варьировать, изобретать что-то новенькое. Так появился свободный органум, где второй голос независим, и потом мелизматический органум, где второй голос уже витает в облаках, как кошка, гуляет сам по себе, а нижний, основной, только успевает за ним слегка там как-то поспевать. И... По сути, профессия композитора и вся классическая музыка родилась из этого второго голоса. Вот не было бы второго голоса, не было бы ничего, потому что до его изобретения просто не существовало пространства, в котором композитор мог бы себя проявлять. Не будем путать, что композитор – это не просто человек, который сочиняет музыку. Сочиняют музыку все, так же, как все могут что-то нарисовать в блокноте. А композитор — это человек, который сочиняет и записывает музыку, оформляет музыку. Это письменная культура. Этим композитор отличается от барда, там, пастуха, играющего на свирели и так далее. А мы знаем, в какой стране появился первый композитор. Ну, известный нам, конечно. В каком городе он появился и даже в каком здании. Это здание собора Нотр-Дам-де-Пари. В Париже... И, конечно, когда оно сгорело не так давно, это было очень символично с точки зрения истории музыки, там а, появились первые композиторы, причем появились они как будто из бездны, из толщи истории постепенно. Значит, есть Леонин, который работал, служил в этом храме, но до сих пор не удалось найти ни одной рукописи Леонина реальной и как-то подтвердить, что это был действительно человек один. То есть есть версия, что это как Шекспир, некая коллективная такое целое школа Леонина. А, а через примерно полвека там же в этом соборе служил Перотин. И вот Перотин это уже точно человек, остались его рукописи. Его называют Перотинус Магнус, то есть Перотин великий. Он действительно много чего сделал для музыки, но сейчас для нас самое важное, что он первый точно идентифицируемый композитор. И это примерно конец 12-го, начало 13 века. То есть композитором всего лет 800. Давайте послушаем музыку, которую писал первый композитор. К сожалению, остановить это невозможно, можно только прервать, потому что это такой вот поток. Может быть, ничего лучше уже потом и не сочинялось после первого концерта. Совершенно прекрасная музыка, магическая. Что происходило дальше? Вот мы увидели, как из «Бездны истории» постепенно вышла личность, композитор. Но еще лет 500 этот композитор не был нацелен на то, чтобы выпячивать свою личность и писать музыку вот про него любимого, про себя любимого. Музыка была достоянием общества и мыслилась как нечто очень стабильное. То есть, если я учусь на композитора, моя цель — не перевернуть мир, не совершить революцию, а хорошенько научиться у моих родителей, часто это была, кстати, династическая профессия, научиться у мастеров, продолжить их дело — Ну и, может быть, когда мне исполнится 70 лет, добавить одну нотку, грубо говоря, да, что-то свое внести в искусство, чтобы мои ученики тоже там, могли мной гордиться. Но не более того. А, к музыке относились примерно, как мы с вами относимся к вкусному свежему хлебу. Он должен быть новым каждое утро. Да, нежелательно использовать вчерашний хлеб или недельной давности. Но мы хотим, чтобы сегодня утром он был похож на тот, который мы ели вчера. Нам не нужно изобретать совершенно новый хлеб каждый день. Вот так же музыка. Человек приходит в церковь, он хочет слышать примерно одно и то же, но свеженькое. Вот в таком примерно состоянии европейская профессиональная музыка прожила полтысячи лет с XIII до XVIII века. Скажем, у любимого многими композитора Антонио Вивальди, как известно, 550 концертов написано для оркестра, для скрипки с оркестром. А у Сергея Рахманинова четыре концерта для фортепиано с оркестром. Значит, Рахманинов в сто, пятнадцать, раз хуже, чем Вивальди, или менее усидчивый? Нет. Дело в том, что в эпоху Вивальди, это начало 18 века, концерты писались, как пекся хлеб. Не надо каждый раз писать что-то совершенно уникальное, непостижимое. Возьми лекало, правило, и за полтора-два часа напиши концерт. Поэтому Игорь Федорович Стравинский сказал, что Вивальди написал не 550 концертов, а один концерт 550 раз. Но при этом концерты эти прекрасные. И для меня большой вопрос. Вот эта известность всемирная времен года Вивальди – который на самом деле полвека всего. Эта музыка стала популярной в 60-е годы, 20 -го века. Раньше никто о ней не знал. А то, что мы слышим из каждой из каждого утюга, вот это. А это действительно потому, что времена года лучше всего у Вивальди? Или потому, что в свое время некие продюсеры, желая заработать денег, просто раскрутили эти времена года? Или потому, что там есть сюжет. Помните, я говорил, что людям нужно привязывать музыку к чему-то. И если мы представляем себе эту грозу... Нам кажется, вау, это красиво. А если мы слушаем другой концерт Вивальди, где музыка не менее прекрасная, но грозы нет, или она не объявлена, нам уже как-то не по себе. И у меня есть игра который называю «Вивальдевская рулетка». А когда нечего делать, а я захожу в YouTube и выбираю в своей голове число от 1 до 550, вбиваю «Вивальди» там, 343 и слушаю. И бывает прекрасно. Бывает, что времена года, в общем, вполне, вполне сопоставимы по уровню с этой музыкой. И сегодня для вас я выбрал цифру «Число 189». Просто так. Давайте послушаем 189-й концерт Вивальди. Прекрасно, по-моему. Но видите, автор ютубовского ролика понял, что если гроза не объявлена, надо девушек красивых показывать, чтобы человеку все-таки было не так скучно слушать. Вот приучают нас к тому, что музыка сама по себе неполноценна, что ее надо сопровождать видео рядом, даже в концертном зале, даже в опере. Вся эта традиция, конечно, много чего говорит о нас, людях, больше, чем о музыке. Кто знает, какая из всех музыкальных профессий в XVIII веке была самой престижной и высокооплачиваемой? Ну, там скрипач, пианист, композитор, дирижеры первые были, капельмейстеры они назывались, но не они были самыми высокооплачиваемыми. Какие? Да, кастраты. Оперные кастраты были на вершине мировой музыкальной иерархии. И это очень многое говорит о культуре того времени. Итак, опера появилась в 1600 году примерно, и за 50-100 лет стала мейнстримом, главным жанром европейской культурной жизни. Это можно сравнить с нынешними Голливудом плюс поп-культурой вместе взятыми. Потому что в оперу ходили и на главные зрелища, как сейчас ходят там, в IMAX, увидеть спецэффекты, а, и послушать лучшую музыку в мире, как считалось, которую потом все, весь город будет напевать в каждом кабаке. То есть опера — это центр жизни. И вы можете видеть, подтверждать значение оперы для того времени, когда приезжаете в любой европейский город. Вы видите, что оперный театр находится на одной из главных площадей, иногда на самой главной Это одно из самых красивых зданий, с которым может сравниться разве что главный храм и дворец. И, собственно, есть три главных символа Москвы. Это тоже храм, дворец и оперный театр. Ну, Василий Блаженный, Кремль и Большой театр. Так что в этом плане Москва вполне европейский город. Итак, в 17 веке складывается вот эта удивительная странная культура певцов-кастратов. Особенно в Италии, когда мальчиков в 6 лет подвергают болезненной операции, еще не зная, есть ли у них голос. И потом у 3-4-5% из этих кастрированных мальчиков складывается хорошая карьера. Остальные почему так рано? Потому что это нужно делать до того, как начнутся гормональные изменения чтобы голос не огрубел, чтобы связки не, не росли в ненужную сторону. Они знали, что делают, они проверили это на всех возрастах, к сожалению, и нашли золотую середину, как, как бы антигуманно это не звучало. Ну, и в общем, это была большая индустрия, примерно 4-5 тысяч мальчиков в год. Понятно, что из них 20-30 могли стать настоящими оперными звездами. Кто-то уходил потом в церковные хоры, кто-то еще хуже там в Шапито или в публичные дома и так далее. Но все эти жертвы были ради того, чтобы величайшие из них стали ну, Майклами Джексонами, Джастинами Биберами, бионсами То есть это были всемирные поп-звезды. Люди, за которыми гонялись все репортеры, которых приглашали на аудиенции императоры. И соревновались за, за них. Однажды, когда шведская королева захотела услышать э, нового модного кастрата, ради того, чтобы этот кастрат смог проехать до Швеции, на две недели остановили войну. Просто был приказ прекратить боевые действия и дать проехать кастрату, потому что хотят его послушать. Вот бы сейчас так относились к певцам. Конечно, в оперу ходили не только ради музыки. Ходили выгулять шубы тоже, выдать дочь замуж, заключить деловой контракт, поесть вкусного мороженого. Люди в основном сидели в ложах, их обходили официанты прямо во время оперы. Была такая индустрия светского проведения времени, в которой включалась музыка как одна из составляющих. Хочу вам напомнить... Об этой культуре с помощью фрагмента из знаменитого фильма «Жерарда Корбио» «Фаринелли». Фаринелли – это кастрат номер один всех времен и народов. Ну и вот здесь такая кинематографическая фантазия на тему его мощи артистической. Все похоже, в принципе, на реальность. Есть сведения, что кастраты могли тянуть ноту, минуту, полторы, и ждали, когда первая женщина упадет в обморок. Это значило, что можно спускаться. А к чему я все это рассказываю? К тому, чтобы донести, что вплоть до XVIII века музыкальная культура строилась, но ровно так же, как сейчас строится массовая культура культура поп-музыки, звезды и отношение к музыке как к свежему хлебу. То есть в радиостанции крутят песни, выпущенные неделю назад, две недели, три, ну месяц, ну два месяца. Когда песня прожила ротацию, ее выкидывают на помойку, потому что там, условный... Дима Билан написал следующую, то есть ему написали следующую песню, очень похожую на предыдущую, иногда до неразличимости, но она свежая, значит, будем крутить ее. А предыдущая в 90% случаев просто забывается, но если она очень удачная, она попадает на радио «Ретро-ФМ» и соответствующий сегмент, чтобы когда нынешние 20-летние повторяют, они на вечеринках танцевали под эти песни своей молодости. В принципе, вот так же была устроена музыка до XVIII века. А что случилось потом? Постепенно композиторы осознавали себя все в большей степени личностями и художниками, творцами, и стремились к большей индивидуализации. То есть им все меньше нравилось писать, как учили родители, и все больше хотелось проявлять себя. И этот процесс на самом деле шел с самого начала, с 13 века, но очень медленно, а потом ускорился. И условной кульминацией этого процесса можно назвать творчество Моцарта, такой переломный этап, потому что Моцарт успел за свою короткую жизнь поменять представление людей о музыке, обо всем, о жанрах. Ну, Скажем, вот симфонию, пишет Моцарт. Симфония в те времена должна начинаться громко. Потому что люди не сидят, как вы, вежливо, за пять минут придя заранее. Люди едят, и люди разговаривают. Могут даже подраться там где-то. Никто не будет слушать оркестр, если об этом не объявить. Ну, сейчас у нас есть звонки в концертных залах, а тогда просто композитор писал. Ну, и вот к этому месту примерно все уже подходили к оркестру и начинали нормально слушать. И вот Вольфганг Камадей Моцарт, написав э, больше 40 симфоний, вдруг начинает одну из своих симфоний так. «Из тишины, из ниоткуда». Думаю, что в первый раз, когда эта симфония игралась, большая часть людей ничего не услышала. Ну, в начале. Потому что пройдет еще 10-15 секунд, и только потом начнутся... <музыка> вот отсюда, может быть, уже все что-то услышат. А, это маленькая деталь, но очень характерная, потому что а, мы здесь имеем дело с музыкой, написанной... Не для аудитории уже, не для развлечения людей, не для того, чтобы приятно провести вечер. Это музыка ради музыки, ради себя, ради Моцарта. А ему уже все равно, кто что услышит. И характерно, что именно эта симфония стала самой любимой, популярной сегодня. В ней он совершил свой а, шаг к свободе. К свободе композитора от всех условностей, от всех правил. Ну, и вот таких шагов Моцарт совершил, на самом деле, много в разных жанрах. Но главное, ему не повезло уйти из жизни очень рано и очень странным образом. Вот 35 лет ему всего было, когда неизвестный человек заказал ему реквием. Моцарт реквием не дописал, не успел, скоропостижно скончался. И постепенно по Вене поползли разные слухи о том, Кто Моцарта убил, отравил, зачем, кто заказал реквием. И вот из этого странного темного пиара родилась легенда, миф о Моцарте как о посланнике небес, как о существе, не имеющем отношения к нам, простым, смертным. На этом основана, собственно, маленькая трагедия Пушкина, который поучаствовал в создании мифа «Еще как». И в результате по всей Европе за несколько лет распространился вот этот э, миф о гении. По сути, Моцарт первый композитор, которого можно с полным правом называть гением, э, потому что Бах, скажем, с нашей точки зрения, конечно, гений, но для своих современников он не был таковым, он не мыслил себя гением, он служил Богу, он писал каждую неделю нужную кантату для службы в церкви и так далее. А вот тут люди вдруг увидели в композиторе вот чудо света впервые. И началось биографии Моцарта всевозможные там по Пол Крейцера на всех книжных прилавках. То есть пошла слава совершенно особенная. И к композиторам благодаря Моцарту стали относиться иначе. Уже не как к сапожникам или к пекарям, а как к гениям. Это отношение распространилось и вперед, на последующих композиторов, и назад. То есть постепенно, благодаря Моцарту, люди открывали и Гайдна, и Баха потом, и еще более древних композиторов. Ну, и, конечно, композиторам это нравилось, что к ним так относятся. И это стимулировало их еще больше заниматься самовыражением. Вот, скажем... Я вам сейчас сыграю знаменитую песенку. Если кто-то знает, кто ее написал, скажите. Колыбельная знаменитая. Шопен? Шуберт. Окей. Вообще человечество считает, что ее написал Моцарт. <смех> так принято. И обычно пишут в афишах Моцарт. А сейчас уже ученые доказали, что это не Моцарт. Это один из совершенно малоизвестных композиторов той эпохи, Либо Фридрих Флейшман, либо Берн... Бернард Флис. Но я сейчас читаю по бумаге, потому что мне эти имена ничего не говорят, как и вам. То есть даже еще в ту эпоху трудно различить стиль гения и стиль посредственности, потому что существует единый стиль эпохи. А вот дальше, уже в XIX веке, и особенно в XX, индивидуальность композитора настолько стала расти, что мы легко уже отличим там, музыку Скрябина от музыки Рахманинова, слышно мгновенно, сразу. А, вот, то есть этот процесс, он шел прям очень постепенно и неуклонно. Бетховен, наследник Моцарта, Делал еще более смелые вещи. Скажем, в Девятой симфонии он вдруг придумал, что будет петь хор. Для людей той эпохи это было полное сумасшествие. Его, собственно, Бетховена так и называли. К сожалению, наш Бетховен все в дурдом надо отправлять. Ну, что делать? Человеку уже за 50, уже старик по тем временам... То есть люди все время отставали, конечно, от композиторов, которые мчались вперед, ломая правила, создавая новые законы. Но какое-то время люди еще за ними пытались поспевать. В, то, в ту же эпоху, мы сейчас в XIX веке, происходят мощнейшие социальные изменения. Значит, в XVIII всю вот эту нашу музыку в основном заказывали богатые люди-аристократы. Гайден работал у одного князя Эстерхази, Больше, чем сейчас мы работаем на пяти работах поочередно. Ну, полжизни. И писал, скажем, для него постоянно пьесы, предназначенные для струнного инструмента баритона. Такой устаревший инструмент, уже в те времена устаревший. Никто на нем не играл, но князь любил этот инструмент. И поэтому Йозеф Хайн, великий венский классик, писал для этого инструмента. Музыка служила аристократии. Потом... Постепенно музыка освобождалась, а аристократия постепенно отправлялась на веселицы и под гильотины. Происходит череда революций, общество классово перемешивается, возникает средний класс. То есть городская публика, которая хочет заказывать свою музыку, но не готова платить за нее миллионы, как могли аристократы, у них нет миллионов. И так формируется филармоническая культура. Это происходит в середине и второй половине XIX века, то есть совсем недавно. Вот все, что мы сейчас подразумеваем под классической музыкой, сформировалось тогда. Сама идея, что в городе есть публичный концертный зал, а не дворец э, князя, где звучит симфония Моцарта. Идея, что нужно туда покупать билет, приходить э, красиво одетыми, сидеть тихо. Не хлопать между частями Это все очень постепенно приходило Покупать программку Закрывать глаза, если очень нравится И так далее Вот всей этой культуре 150 лет примерно И она связана с тем, что появился средний класс Он хотел слушать хорошую музыку Он был образованным И понимал еще композиторов А дальше композиторы, у которых процесс индивидуализации Ускорился уже до, до звездных скоростей убежали от своей аудитории, убежали вперед, как им казалось. Это начало XX века. Великий разрыв между композиторами и слушателями. Когда один за другим композиторы пишут манифесты, где говорят, там, нам плевать на общественный вкус, мы даем вам пощечину, мы плюем вам в лицо, вы буржуазные значит, люди. Знали бы композиторы, что они делают. Сейчас Всеми силами пытаются извиниться, вернуться, стереть плевок, но публика уже не хочет. Произошел этот разрыв, есть несколько красивых точек разрыва, скажем, премьера первого концерта Прокофьева, который обозвали футбольным концертом за вот эту ударную манеру такую, неромантичную. И, конечно, премьера «Весны священной» Игоря Стравинского в Париже, одна из самых громких премьер, когда... Возмущение новизной вылилось в драку, массовую драку с кровью, с полицией, с выдранными стульями из портера. Все это происходило примерно в одни годы, начало XX -го века. И действительно от большой льдины классической музыки и ее аудитории откалываются куски. Откалываются, откалываются, откалываются. Люди, которые привыкли ходить в филармонии, понимают, что ходить на новую музыку им больше не хочется. Потому что нынешние композиторы над ними издеваются. Пишут что-то невнятное, трудное. «Давайте лучше послушаем Моцарта», говорят они. И вот так появилась культура слушания музыки прошлого. Напомню про идею с хлебом, свежим хлебом. В XVIII веке никому не приходило в голову слушать симфонию Моцарта, написанную 10 лет назад. «Зачем, если есть свежие?» Вот он написал сейчас там сороковую, будем слушать ее вместо тридцатой или двадцатой. А никому не приходило в голову копаться в музыке пиротино, например, изучать, что там 300 лет назад в Нотр-Дам-де-Пари писали. А теперь, когда новая музыка перестала устраивать, обратились назад. И появилась вот эта культура интерпретации. Сейчас вы видите на афишах крупным шрифтом написано «Денис Мацуев». И иногда мелко внизу там Шопен, Рахманинов. То есть люди идут на исполнителя, чтобы оценить его интерпретацию. В первую очередь. Во вторую очередь на композитора. Потому что те люди, которые ходят в филармонию, уже сто раз слышали Шопена и Рахманинова. И им уже неинтересно услышать еще раз эту прелюдию. Им интересно, как эту прелюдию сыграет Мацуев, например. В 1952 году случилось символическая кульминация всего этого процесса. 4.33. Великое и ужасное сочинение Джона Кейджа, американского авангардиста, сочинение, в котором нет нот, в котором ничего не звучит, кроме самой жизни, шума, аудитории, шорохов. Это 4 минуты и 33 секунды тишины. А почему оно великое и символичное? Потому что Каждый композитор в XX веке стремился придумать нечто совершенно не похожее ни на кого, абсолютно свое, покорить общественность, поразить всех и стать революционером. И вот представьте себе, там таких революционеров, и каждый кричит про свою революцию, а потом, больше того, наш каждый революционер уже не может оставаться таким же в следующем опусе, ему нужно переизобретать себя в каждом опусе. Вот он совершил одну революцию, так, через полгода надо новую совершить. То есть вот этих планет, индивидуальных очень, становится уже не тысяча, а миллион, миллиард. И 4.33 — это символическое завершение всего этого процесса. То есть когда мы видим восемь планет, мы можем их запомнить, различить и сказать, «Да, Нептун, ты индивидуален». Но когда планет миллиард, ну, нам все равно, они уже все одинаковые для нас. 4.33 – это вот такая минута молчания по поводу того, что хорош, хватит революции, хватит придумывать свою музыку, дайте помолчать. Я вам хочу фрагмент показать, мы сейчас не будем тратить 4.33, но потратим минутку. Это концерт Берлинского филармонического оркестра перед уходом на карантин ковидный. Конечно, очень здорово подошла эта пьеса. Как такой прыжок в тишину Вы слышали первую часть этого сочинения, оно трехчастное. Кстати, кто-нибудь был на нашей публичной дискуссии с Татьяной Черниговской, Александром Капланом, за Я там исполнял 4.33. Это было совершенно чудесно, потому что я не предупредил публику, и люди вели себя... В общем, эта пьеса стала зеркалом, обращенным к аудитории. Она показывает, кто ты на самом деле, если ты не знаешь... Что, что сейчас будет звучать именно 4.33. Люди ровно 4 раза пытались аплодировать, и эти каждый раз, каждые аплодисменты наступали чуть быстрее, чем предыдущие в такой вот прогрессии. А за 7 секунд до конца, на точке 4.26, кто-то закричал, «Мы засыпаем!» То есть как Кейдж рассчитал вот этот хронометраж гениально, что спустя столько лет в Москве люди именно ломаются на, за 7 секунд до конца. Вот, конечно, музыка и классическая в том числе, она продолжалась после Кейджа, но символическую точку эту мы в уме будем держать. На афишах тем временем да, условный Мацуев заменил условного Шопена крупным шрифтом. Даже композиторы прошлого стали уходить в тень. Ну, а если говорить о композиторах настоящего, то они занимают, наверное, там 1% слушательского внимания от всего того, что посвящается классической музыке. То есть им прям выживать совсем трудно, и очень трудно филармониям продать билеты на ныне живущих авторов гораздо скорее люди пойдут либо на Мацуева, либо на Шопена, либо на них вместе. Вот такова нынешняя реальность. А теперь очень кратко посмотрим, что же происходило с другими ветвями музыки, которые я обозначил в самом начале. Вот скоморохи, да, это профессионалы, которые вне церкви, вне письменной традиции и не имеют к композиторам отношения. Они... Продолжали существовать. В XIX веке, например, это была культура кабаре, венских каких-нибудь или берлинских. Культура просто деревенских выступающих музыкантов. И параллельно со всем этим существовал фольклор. Фольклор – это музыка народа. Это музыка, которую знают все с детства и поют все. Значит, что случилось с фольклором? Вот а, примерно в одно и то же время, в начале XX века, а, люди изобрели звукозапись, ну, то есть она распространилась уже и заняла какую-то нишу большую, и а, началось резкое переселение людей из деревень в города, нарастание урбанизации. Вот эти два события убили фольклор. Он остается еще... Немножко в Африке, немножко в Южной Америке, но, в общем, меньше, чем хотелось бы, и дни его сочтены. Почему? Потому что, когда у нас появляются наушники или пластинка, то есть звукозаписывающее устройство, теряется вот эта великая связь ушей и рта, которая у первобытного человека была непреодолима. Помните, я говорил, каждый слушатель и каждый исполнитель – это единый процесс. Если тебе включают пластинку, ты уже не поешь сам, уже прислушиваешься. Эта связь разрывается. Если ты в наушниках едешь, в метро, ты не будешь кричать. Тем более значит все, убили эту связь. Города. А в деревне ты весь день, практически весь день поешь, потому что у тебя есть песня для покоса, песня для стирки, песня для того, чтобы расплетать косу для похорон, для ходьбы, маршей, для всего. И вся община поет. В городе, допустим, ты работаешь на фабрике. Ну какой смысл петь, если станки жужжат, гудят? Не слышно. Душ? Вот душ – это тоже убийство фольклора, потому что фольклор – это все-таки массовое искусство в первую очередь. Были, были жанры, которые для одиночества – Иногда протяжные пелись в одиночестве, когда там девушке нужно, вот а, это женский жанр, нужно как-то психотерапию провести с собой, да, она пела. Но это уже все исключение. Короче говоря, в городе уходит среда, в которой фольклор мог жить. Ты не будешь петь в офисе всей массой, да, в троллейбусе и так далее. И в тот самый вот момент, начала начале 20 века, когда фольклор прощался с нами, появилась эстрада, вот в нашем современном понимании. Довольно точно можно сказать, как она появилась. Значит, афроамериканцы, их духовные песни, spirituals, сложились в направлении, которое называется блюз. Блюз породил джаз. Это случилось примерно в 1911 году, первые выступления джаз-бендов в Новом Орлеане, публичные. Джаз... Почти через полвека породил рок. Ну и дальше вы знаете все. Рок там, через диско породил поп-музыку. Параллельно от тех же афроамериканцев э, появился рэп, который выделился в отдельные направления, но сейчас снова очень смыкается с поп-музыкой. Э, возникает вопрос, а почему всей вот этой эстрады всей массовой культуры мы обязаны афроамериканцам? А это так. Э, у меня есть версия... Мне кажется, что в любую эпоху музыку заказывает та нация, которая является самой пассионарной, самой влиятельной в мире, скажем, когда-то это была Древняя Греция, потом это была Священная Римская империя Германской нации, а потом Париж в XVIII веке задавал правила игры Вена, Великая Австрийская империя. И, конечно, в 20 веке самой активно развивающейся страной были Соединенные Штаты Америки. Но, если во всех перечисленных странах есть и было коренное население, которое составляет общность и имеет свой фольклор, то в Соединенных Штатах вроде бы такой общности не было. Ведь это страна, как известно, гостиница земного шара, да, куда съезжаются самые инициативные люди, Отовсюду. И эти люди – одиночки по своей природе, индивидуалисты. И, в общем, те люди, которые любят петь фольклор, редко меняют материк. Они дома любят сидеть. А, а вот афроамериканцы, то есть рабы – это как раз та общность, которая является носителем фольклора. И она не по своей воле материк сменила. И в итоге оказалось, что это была единственная социальная страта в Америке, которая обладала мощным фольклором, воздействовала на все окружающее, на всех этих индивидуалистов-иммигрантов и победила. Фольклор рабов — это то, что все мы с вами слышим каждый день и отовсюду во всем мире. Такая забавная история. И получается, что... Вот эта эстрадная культура, которую сейчас мы в целом можем назвать поп-музыка, взяла лучшее от фольклора и от классики. Кстати, фольклор переводится как народная, народная мудрость. поп music от слова popular – народный, народная музыка. Это вообще одно и то же, просто на разных языках. Поп-музыка – это прямой наследник фольклора. Только вместо того, чтобы все сами пели и слушали окружающих, теперь мы слушаем наушники, можем напевать. Если песня запомнилась, да, там, младший лейтенант, вот люди ходят и напевают в душе какие-то строчки из этой попсы. А это похоже, знаете, на то, как у младенца забрали грудь материнскую и ставили ему в губы соску, ну или там искусственную какую-нибудь бутылочку, И он не заметил подмены и продолжает причмокивать. Вот так мир сейчас не заметил, как фольклор заменили на поп-культуру и продолжает жить как такое вот биологическое существо. Но при этом поп-культура с точки зрения институциональной выросла из классики. То есть вот эта идея сцены, идея оперной звезды, идея оркестра на заднем плане, там продажи билетов, организации туров, это все-все-все как бы позаимствовано из классической индустрии. Вот. Так что поп-культура взяла лучшее оттуда и отсюда и победила. И мне осталось, в общем-то, подвести итоги этого рассказа. Мне кажется, что бывает такая вот биологическая новизна, здоровая, и бывает искусственная нездоровая новизна. Что я имею в виду? Биология – это когда родители вырастают, рожают детей – похожих на, на себя самих, а, переписывают на них недвижимость и умирают. Очень короткий конспект жизни, конечно. А дети тоже вырастают, рождают своих детей, похожих на себя и так далее. То есть старшее порождает младшее подобное себе и затем уступает место младшему. Не держится за свою недвижимость, а уходит в мир иной, чтобы передать эти бразды. Так устроена культура поп-музыки. То есть новая песня Димы Билана, несчастного. <свят> Я к нему прекрасно отношусь, он просто мне попался для примера. Новая песня Димы Билана очень похожа на старую песню, как дети похожи на своих родителей. А старая песня не держится, не требует к себе внимания. Она уходит в прошлое, в архив на ретро Вот цепочка, биологическая цепочка, как трава, как фрукты на деревьях. Естественный процесс. Точно так же была устроена... Классическая музыка до конца XVIII века. Оперный театр. Каждая ария новая очень похожа на предыдущую. Кастрат ее поет. Потом предыдущую арию забывают, он поет новую. Моцарт пишет 38-ю симфонию, потом 39-ю, 38-ю забывают и идут дальше. А потом в классической музыке все сломалось. Значит, дети очень хотели быть не похожими на своих родителей. Они говорили, мы отрицаем родителей. Мы не такие, как вы. Мы совершим революцию и будем писать музыку иначе. То есть здесь цепочка у нас как бы разрушается. Но при этом те же самые дети хотят, чтобы их музыку слушали вечно. Они говорят, мы пишем для вечности, исполняйте нас. Мы не уступим вам жилплощадь. Мы не уйдем на ретро-ФМ, мы классика. Мы должны значит, вот жить. То есть эта цепочка разрушается в обе стороны. И что в итоге, как бы вот миллиард индивидуальностей, и всех мы должны уважать, и ценить и слушать в концертных залах, это невозможно, это не здорово. И поэтому нет ничего более естественного, чем конец классической музыки. Он должен был рано или поздно наступить, и даже если считать, что он еще не наступил, он обязательно наступит. Еще одна последняя метафора. Давайте вспомним Библию, книгу бытия. Вот у нас есть рай в котором живут Адам и Ева. Там все хорошо, и каждый день строится точно так же, как предыдущий, потому что это стабильная культура. Ну, там нечего менять. Да? А, солнце зашло, солнце вошло, все, все довольны. Потом Ева совершает некий акт, известный вам, а, и все меняется. Она теперь грешна, Адам тоже, их нужно сослать на землю. И вместо вот этой стабильной культуры, где каждый день похож на предыдущий, они получают векторную культуру. То есть движение тяжелое, трудное, с испытаниями, но движение вперед, где каждый день не похож на предыдущий. И к чему устремлено это движение? Господь Бог сказал с самого начала. Как только Ева кусила яблоко, был запрограммирован апокалипсис. Так написано в Библии, потому что апокалипсис – это искупление первородного греха. То есть жизнь наша превратилась с поступком Евы в вектор. Так вот, вся музыка мира, фольклор, поп-музыка, опера до XVIII века – это как бы райский круг, где все похоже на предыдущее, это стабильную культуру. И только классическая музыка европейская – это грехопадение, это культура векторная, где… Нужно двигаться вперед, меняться, проявлять свою индивидуальность. Недаром то самое дерево называлось Древо Познания Добра и Зла. А Ева, по сути, стала человеком, личностью, когда она совершила то, что совершила. Она перестала быть запрограммированным каким-то животным, да, которому сказали, как себя вести. Она стала индивидуальностью. Вот так же композиторы стали индивидуальностями, стали проявлять себя и тем самым неизбежно запрограммировали апокалипсис. То есть конец европейской классической музыки. Анекдот. Марс говорит Земле. Уважаемая Земля, я не хочу вас пугать, но мне кажется, у вас завелись люди. История Земли как говорят ученые, насчитывает 4,5 миллиарда лет. Когда на ней завелись люди? Ну, в узком смысле 160 тысяч лет назад. Если брать и неандертальцев, и всех, около 2 миллионов. Теперь представим, что вся история Земли это 24 часа сутки. Значит, человек появился на ней в 23 часа 59 минут и 31 секунду. То есть ничто не предвещало еще в 9 вечера, что появится человек. Земля прекрасно жила без нас. Если история Земли — это 24 часа, то классическая музыка появилась за 5 миллисекунд до полуночи. Можете себе представить, какая это статистическая погрешность. Так же, как появление человека на Земле с точки зрения времени и истории — это ничем не объяснимое чудо, мелочь и случайность, так и в истории человечества классическая музыка маленькое чудо, которое ничто не предвещало. Классическая музыка уже уходит от нас, человек пока еще жив, и давайте надеяться, что в ближайшие годы все это не закончится какой-нибудь катастрофой. Но когда мы осознаем, насколько все это случайно, и насколько классическая музыка вообще-то как бы не должна была появиться, мне кажется, мы ее любим от этого только больше. Я, по крайней мере, чувствуя эту хрупкость, отношусь к ней с еще большим трепетом. Все. Спасибо большое за внимание. С радостью отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста. У нас есть микрофон. да? А как, с, с вашей точки зрения, а, с чем связана тенденция к упрощению? Ну, Потому что классическая музыка — это сложная музыка, и Осознать ее красоту, услышать ее красоту, надо все-таки натренировать слух для этого. Попсовая музыка, она очень простая, сводится к трем аккордам, и она очень хорошо заходит людям. Вот и с чем связана эта тенденция, что люди стали упрощать, вот упрощать и скатились до очень примитивной музыки. Даже то, что условно называют неоклассикой, это вообще как бы. Ну, вы понимаете, о чем речь, что такое неоклассика в сравнении, там с Бахом, скажем, или с Бетховеном. Спасибо за вопрос. Я думаю, что. Человечество всегда стремилось к простоте, потому что наш мозг склонен лениться. Это записано в него, это способ самосохранения. И если можно сделать что-то более простое и не делать более сложное, обычно мозг выбирает это. Есть противоположный вектор, который называется «любопытство» или «жажда творчества» который побуждает нас делать вещи сложные. Он как бы не животный. Вот первое начало — это животное в нас. Животному чем проще, тем лучше. Любая кошка предпочтет, чтобы ее кормили тому, чтобы самой добывать еду. Человек умеет над этим приподниматься, но при определенных условиях. Если у него есть стимул какой-то, или если у него безвыходное положение. Вот, допустим, человек, оказавшийся на необитаемом острове, попытается превзойти себя и создать вообще больше открытий, чем большой город сделал бы там за сто лет, потому что он выживает. Масса всегда тяготела к простой музыке. Я думаю, что музыка первобытных обрядов была очень простой. Думаю, что фольклор с точки зрения самих носителей фольклора очень простой. Им не нужно этим людям в деревнях было сидеть, корпеть, как мы там над задачками по алгебре, чтобы выучить эти песни. Они выучивались сами собой. Так что человечество в массе своей всегда будет тяготеть к примитивности. А классическая музыка, почему она сложная и более интересная, потому что она всегда была нацелена на некое меньшинство. Просто раньше это были аристократы, которые воленс ноленс, то есть воли неволей, получали прекрасное образование с детства. У них не было выбора. И вырастая, они понимали, что такое усилие, что такое красота, что такое саморазвитие. И, конечно, они тяготели к музыке, которая их развивает, которая делает их лучше. Но это всегда был 1-2% населения Европы. А потом, когда все классы смешались и аристократии не стало, Получилось то, что получилось. Сегодня классическую музыку слушают те же примерно 2% населения Европы. Просто это уже не аристократы по рождению, а те, кто сам своим умом допер, что эта музыка делает их лучше. 90%, 98% не догадались. Поэтому они будут слушать тумц тунц Мое мнение такое. Спасибо большое. Я хотела спросить про первую Симфонию про первого композитора и про то, как напевали. А Эта музыка была записана для инструмента или для того, чтобы ее пели? Самая первая музыка, вы имеете в виду вот на надгробии, да? Да, пирот, пиротин. пиротин. А, пиротин. Не греческая. Ага, пиротин, да, это называется органум жанр. Это, это, был... это все голос, просто это, это, было... это как пение голосом без инструмента. А, да, это писалось для голосов, для четырехголосного хора, то есть четыре партии разных. Но в те времена, в эпоху пиротина, было принято сопровождать пение инструментами иногда, но это не записывалось. То есть, если у вас в храме есть такая традиция, например, там, лютню какую-нибудь подключать, пожалуйста, очень часто это подключалось. Но записывали только вокальные партии. Вот. Спасибо. Угу. На самом деле, музыка очень постепенно выходила из устной традиции в письменную. То есть поначалу вообще ничего не записывалось и не нужно было. Потом вот потихонечку стали фиксировать, фиксировать, все более точно. Еще у Баха никогда не стоят, практически никогда, темпы, громкость, указания, там, играть легато или стаккато, то есть отрывистый или слитно. Потому что все это отдавалось на откуп исполнителя, это была устная традиция. А вот, скажем, у Малера в начале XX века каждый чих прописан. Просто вот никакой свободы исполнителю, все фиксируем. То есть это единый тоже такой вектор стремления зафиксировать красоту максимально точно на бумаге. Да, у меня вопрос. Добрый вечер. А, у меня буквально на днях был разговор со знакомым, который а, искренне удивлялся, чем современный композитор может еще заниматься, кроме как писать музыку для кино. Имеется в виду там, инструментальные, академические композиторы. Вот. Я с ним была не согласна, но, там, условно говоря, изнутри индустрии это действительно так. Современный известный композитор это кинокомпозитор или все-таки целостность музыки а, Отдельно вне привязки там кино, а все-таки существует востребовано. Спасибо. Изнутри какой индустрии? Вот тут самый важный вопрос. Изнутри индустрии академической музыки, конечно же, нет. То есть ты не обязан быть кинокомпозитором. Более того, если ты кинокомпозитор, обычно это плохо влияет на, на твой такой авторский дар. Ну, в смысле, академическом именно. То есть принято считать, что Кино – это халтура. Игорь Стравинский тот же сказал, единственное назначение киномузыки – кормить композитора. Если мы берем индустрию массовую, голливудскую, конечно, Ханс Циммер – это вершина, и, там, Макс Рихтер и Евгений Гальперин, кстати, прекрасный кинокомпозитор голливудский, наш э, соотечественник. А какие-то там лахенманы, академические композиторы, это что-то там, такие вот крохи. То есть зависит от оптики. Я, как представитель академической музыки, знаю, конечно, и люблю современных композиторов, пишущих независимую автономную музыку. Да. Но у Ханса Циммера тоже люблю кое-что. «Интерстеллар» — прекрасная работа. Да, сегодня, спасибо, что вы сказали, ушел из жизни один из самых талантливых кинокомпозиторов, вообще советских композиторов-песенников. я даже хотел его упомянуть сегодня в связи вот с чем. Одна из моих самых любимых песен, которые я играл и пел, может быть, чаще всего в жизни, это «Луч солнца золотого». И судя по тому, в каких разных контекстах я ее играл и пел, и как люди реагировали, я понимаю, что это фольклор. В нашей стране, в России, это одна из самых любимых народом песен. Все ее знают и все ее поют. Но сегодня в стране не объявят, не объявят траур, не будет пышных похорон с участием первых лиц, наверное. Потому что мало кто из поющих «Луч солнца золотого» знает, кто такой Геннадий Гладков. С одной стороны, это прекрасно. Если ты написал такую музыку, которая стала народной, и она живет уже без твоей фамилии, композитор может сказать себе yes. А с другой стороны, конечно, это грустно, что человек не, не получает тех лавров, которые он заслужил. Но это очень показательно для всего, о чем я сегодня рассказывал. Лет 150 назад Геннадий Гладков, человек такого таланта, был бы человеком, которому ставили бы памятники, которого знали бы все европейцы, наверное. А сегодня он растворен в фольклоре, потому что вот так устроена нынешняя индустрия. Спасибо. Ну, давайте на прощание. Я сыграю маленькую вещь, которую очень люблю. Вживую в России вы могли ее слышать только, наверное, в зале Чайковского на первой нашей дискуссии с Татьяной Черниговской и Александром Капланом, потому что я раскопал в наследии Моцарта маленькую неоконченную фантазию, набросок, который в общем нигде в залах не играется, не исполняется. По-моему, это совершенно поразительная музыка. И поскольку я назначил Моцарта таким условным виновником вот этого кризиса, когда индивидуальность в музыке вышла на первый план, то хочу закончить этой пеской. Моцарт вообще дописывал почти все до конца и писал очень быстро, но эту вещь почему-то бросил на середине, поэтому она оборвется. Спасибо и до новых встреч.